Глава пятая. «Туда не ходи, сюда ходи». «Уж извините, Рид, но то, что вы не принадлежите ни одной из династий Нарда Рейна, факт установленный и сомнению не подлежит», проговорила Мина Лидон. «Так что вывод об имеющемся у вас таланте к запредельным искусствам напрашивался сам собой». «И что?» прищурился Ван Лоу, справившись с накатившей злостью. Хм. Хозяйка номера бросила короткий взгляд на застывших истуканами кадавров и, вздохнув, все же заговорила. «Ридан, вы всерьез думаете, что запретника, чей талант настолько велик, что его необученного и ничего не знающего о запределье...» Признают за своего древние артефакты, пробудить которые зачастую не удается даже потомкам их создателей. Что такой ресурс империя может позволить себе выбросить на помойку? О! -о, -о, -о! Но ведь именно так она со мною поступила, разве нет? взлоусмехнулся усмехнулся Рид. Абсолютно ложное обвинение, насквозь фальшивый суд и как вишенка на торте. Единственная настоящая вещь во всем этом фарсе — смертный приговор. — Не передергивайте ее, Ридан. Тогда была совершенно иная ситуация. Пожевав губами, произнесла Мина. — Ну да, тогда не было известно о моем таланте, — фыркнул Рид. — А если бы знали, то что? Казнили бы сразу? — С чего бы? — изумилась его собеседница. Если бы о вашей склонности к запредельному имперский круг магов узнал ранее, то учиться бы вам не в технологическом колледже, а в Таварской академии искусств на пятом факультете. И сейчас, скорее всего, вы бы были не беглым осужденным и бывшим техфеинтригом, а вполне действующим офицером на службе короны, в чине не -ни ниже Твитта армайра. «Как минимум, рит, как минимум!» «Да?» — удивился тот. «Надо же, как интересно!» «А как же все эти истории о страшном запрещенном колдовстве, наказание за которое смерть на костре?» «Статьи в газетах о казнях запредельщиков?» «Кодекс Круга, наконец!» «Где черным по белому прописан запрет на практику обращения к запределью под угрозой смерти?» «Чистая правда», – ничуть не смутившись, кивнула хозяйка номера. «Преступления должны наказываться, а в случае с запретными искусствами по высшей планке не иначе. Слишком опасная область. Но кто сказал, что любое действо, имеющее в своей основе обращение к запределью, есть преступление?» «Многое зависит от цели колдовства и от того, кто именно колдует». «Например, если с запретными искусствами играется Макс, состоящий на имперской службе, ему это прощается, так?» Догадался Ван Лоу. Йо, ридан вы зря иронизируете», — покачала головой Мина Лиден. «Никто не убивает запретников только за имеющийся талант. Частная практика им запрещена, да, полностью и под угрозой казни через сожжение». Но государственную необходимость никто не отменял. И маг, находящийся на службе и применяющий свои таланты запредельщика по роду службы, не просто будет прощен. Ему, в конце концов, деньги платят именно за это. Естественно, об этом не говорится прямо. И подвиги магов-запредельщиков на службе государству не подлежат широкой огласке, а потому, естественно, не получают всеобщего признания. Но поверьте, руководством они от этого ценятся не меньше, а порой и куда больше. Мне это не интересно. Резко мотнул головой Рид. Служить империи я не собираюсь. Хватит. Свою долю признания я получил, и наступать на те же грабли вторично. Извините, колокольчики у меня не казенные. Жалко. Понимаю, кивнула мина но и вы должны осознавать, что в сложившейся ситуации империя просто не может оставить все как есть. Имеющиеся в нашем распоряжении запредельщики, несмотря на свои умения и знания, просто не способны взаимодействовать с артефактами старой империи так, как это получается у вас. «Это вы мне так мягко намекаете на отсутствие выбора?» — скривился Ван Лоу. «Не намекаю». А говорю прямо, развела руками женщина. Империя крайне заинтересована в сотрудничестве с вами, и поверьте, йорридан. Она готова идти на очень серьезные шаги, чтобы заполучить вас на службу. Суд над Ириенталем, отмена незаконного приговора и признание меня вольным нором. Тогда и только тогда я согласен буду обсудить предложение Империи о сотрудничестве. Поднимаясь на ноги, резко ответил бывший Техфиентрик. «Я передам ваши условия моему руководству». Вставая с кресла вслед за гостем, совершенно спокойно ответила Мина Лидон, глазом не моргнув в ответ на его демарш. Кадавры тут же отреагировали на ее движение, моментально прикрыв шагающего к выходу из номера хозяина со спины. Впрочем, женщина их действия полностью проигнорировала. Ридон, Рид. Прежде чем вы уйдете, не утолите мое любопытство. — Слушаю вас, — уже взявшись за дверную ручку, обернулся тот. — Неужели вы так боитесь слабой женщины, что не решились прийти ко мне в гости без своих... болванчиков? — спросила она. — При чем здесь вы? — пожал плечами Рид. — Меня больше беспокоила реакция вашей охраны, что оккупировала соседние номера. Ахр... Мина лидан неожиданно нахмурилась и резко побледнев пробормотала. Но у меня нет никакой охраны. Рид прищурился и на миг замер. После чего аккуратно убрал руку от дверной ручки и мягко шагнул назад, уступая место одному из болванчиков одним бесшумным движением, закрывшим дверной проем своим металлическим телом. «Собирайте вещи!» — тихо бросила женщине Рид, оглядываясь по сторонам. Мысленно порадовавшись опущенным штором на окнах, он перевел взгляд на застывшую посреди комнаты хозяйку номера. «Ну же, поторопитесь!» — говорил Рид негромко, но наброшенный резким тоном приказ Йора Лиден отреагировала с похвальной прытью. Миг, и она уже скрылась в спальне. Ванло уже тем временем извлек из Кабур тяжелые бальсены и устроился у высокой пристенной консоли так, чтобы видеть и дверной проем в спальню, и вход в номер. «Для человека, не желающего иметь дел с Империей, вы ведете себя странно, знаете?» произнесла вылетевшая из спальни мина, успевшая за каких-то пару минут переодеться, в довольно эпатирующий даже для свободолюбивого Амсдама брючный костюм. В руках же у женщины был лишь небольшой клач и никаких чемоданов. Славно. Если дело обстоит так, как вы говорили, то присутствие рядом доброй дюжины вооруженных мордоворотов не несет вам ничего хорошего, пожал плечами Рид. Да и мне вместе с вами. Понимаю. Медленно проговорила Йорра Лидан. «А вы уверены, что эти молодчики здесь именно по нашей душе? Ну, пусть по мою». «Более чем», — осклабился Рит. «Может, я и не очень, но шепот за слушать умею, а запах смерти чую без всяких ритуалов. А из соседних номеров просто-таки смердит опасностью и гнилью. «Так вот в чем секрет вашей военной удачи, о которой все время твердил Твидмайер Ли», — задумчиво протянула мина. «Можно и так сказать», — дернул щекой Рид, не скрывая неприязни к затронутой теме, — и тут же ее сменил. «У вас есть безопасное место, где можно укрыться от любопытных глаз?» «М-м-м...» на мгновение замялась. «Есть, но, боюсь, вас там не примут». «А мне и не нужно», — отмахнулся Рид. «Главное, доставить вас туда в целости и сохранности». «А вы как же?» — нахмурилась Мина. «Думаете, под охраной кадавров мне есть чего опасаться?» Вопросом на вопрос ответил Ван Лоу и тут же мотнул головой. «Все, закончили треп. Выходим. Сначала кадавр, потом я, следом идете вы» оставшиеся два кадавра пойдут замыкающими повинуясь приказу железные бойцы перешли в походное положение для пущей бесшумности передвижения и выстроившись в озвученный ван лоу порядок покатились по коридору готовые в любой момент перейти в боевое положение они почти ушли рит успел выглянуть на пустую площадку служебной лестницы и уже собирался пропустить вперед даму, когда в противоположном конце коридора со стороны холла с лифтами и парадной лестницей показались двое суровых мужчин в длинных плащах и широкополых шляпах. Ван Лоу едва успел вытолкнуть женщину в дверной проем, когда незнакомцы открыли огонь из ручников, молниеносно извлеченных из-под полы своих фронтоватых плащей. Развернувшиеся в боевое положение замыкавшие группу беглецов кадавры напрочь перекрыли своими стальными телами коридор отеля и тем самым прикрыли рида от выстрелов ручных пулеметов. Только пули зацокали по стальной обшивке. Впрочем, без ответа кадавры такую наглость не оставили и тут же ответили мощным потоком пламени из встроенных в манипуляторы огнеметов. Волна ослепительного огня прокатилась по коридору, полив нестерпимым жаром преследователей, явно не ожидавших такого поворота событий. Ну да, кто бы мог подумать, что два странных стальных шара, катящихся вслед за целью, на самом деле окажутся натуральными боевыми големами, словно сошедшими с кадров военной кинохроники. Оказавшись на служебной лестнице, Ван Лоу бросил короткий взгляд на третьего кадавра, также успевшего развернуться в боевой режим, и, отдав ему мысленный приказ, устремился за грохочущим по чугунным ступеням железным бойцом, на ходу подхватив опешившую Йору Лидон. «Надо отдать должное сей даме». Несмотря на солидный возраст, ногами она перебирала довольно шустро и без ненужных криков и причитаний. Мчалась, перепрыгивая через ступени следом за Ридом, молча и деловито и даже не оглядывалось на шум выстрелов и рев пламени, доносящийся сверху оттуда, где первые два кадавра прикрывали их отход. Впрочем, судя по звукам, боевые машины вовсе не собирались оставаться на месте и спускались следом за хозяином, не прекращая время от времени пугать преследователей валом огня, от которого по этажам уже пополз едкий смрад тлеющих ковров и обоев. Восемь лестничных пролетов они миновали на одном дыхании, уже совершенно не пытаясь передвигаться бесшумно. А смысл после устроенного им наверху тарарама? На первый этаж Рит и Мина вылетели под грохот роторного пулемета четвертого кадавра, еще недавно прятавшегося в тени под парадной лестницей, а теперь в щепке разносящего фойе отеля но не дающего даже головы поднять самым умным из преследователей, решившим обогнать беглецов на лифте. Короткий беззвучный приказ и боевой голем словно обрел второе дыхание. К рычанию пулемета присоединились свист огнемета и короткое буханье в пневматического гранатомета. Фое стало совсем весело и очень жарко, а Рид потянул мину дальше вниз по той же служебной лестнице в подвал где дожидался своего времени пятый болванчик. Мимо него беглецы промчались на такой скорости, что Йора Лиден даже не заметила спрятавшегося в темном углу стального бойца, до поры до времени прикидывающегося большим железным мячиком. К выходу из подвала первым поднялся единственный сопровождавший беглецов кадавр. Огромным стальным ядром он вылетел во двор, выбив своим телом дверь, и мгновенно развернувшись в боевое положение, грозно повел стволом роторного пулемета из стороны в сторону, готовый открыть огонь на малейшее движение. И темнота, царящая во внутреннем дворике некогда тихого и респектабельного отеля, помехой ему не была. Убедившись, что снаружи опасности нет, Рид выглянул из дверного проема и, поманив за собой тяжело дышащую Йору Лиден, двинулся вдоль стены, прикрываясь бортом угнанного грузовика от возможных наблюдателей в здании гостиницы. Если, конечно, среди охранников еще остались незанятые в перестрелке с кадаврами бойцы. Рид уже хотел было открыть дверь грузовичка, когда в просвете между домов мелькнул свет фар и послышался натужный визг тормозов. — Да вол, кажется, к вашим соседям приехала подмога. Тихо проговорил он, обращаясь к стоящей за его спиной мине. «И что теперь? Они же заблокируют выезд!» Моментально поняла ситуацию Йора Лидден. «Будем действовать по плану Б», — пожал плечами Ван Лоу и, ухватив даму под руку, повел ее в обратную сторону. Но на этот раз спускаться в подвал они не стали. Завернув за угол, Рит ухватился за стальной поручень, оказавшийся у них над головами и с силой дернул его вниз. Грохот, скользнувший по направляющим пожарной лестнице, перекрыл рев пулемета «Кадавра», оставшегося у грузовика. Секунда, и от света мощного взрыва озарили темный дворик. Прибывший на подмогу преследователям автомобиль разлетелся на части. «Вперед! Вперед, Йора!» — скомандовал Рид, помогая женщине забраться на высокую площадку пожарной лестницы а там их уже ждал оставленный без присмотра последний из кадавров. Моментально приняв четырехлапую форму, он дождался, пока оба беглеца его оседлают и закрепятся в седле, и сиганул вверх под тихий взвизг мины Лидан, не ожидавший такой прыти от железного болвана. Вонзая мощные когти в сталь и кирпич, Кадавр огромными прыжками взбирался вверх, пока наконец не совершил совершенно сумасшедший бросок со стены отеля на крышу соседнего здания. Промчавшись по ней, он прыгнул еще раз и еще, пока беглецы в конце концов не оказались в добрых двух кварталах от многострадального и уже весело пылающего подвой пожарных сирен отеля. Рид помог Мини слезть застывшего и стуканом кадавра и, перегнувшись через высокий бортик, ограждавший крышу, вдруг резко свистнул и на миг замер на месте, словно к чему-то прислушиваясь, после чего удовлетворенно кивнул и, повернувшись к женщине, с улыбкой указал ей на очередную пожарную лестницу. Прошу следовать за мной, Юра. Куда ж я денусь? Вздохнула та, следуя за Ридом уже спускающимся по лестнице вниз в темную и узкую щель между двух старых кирпичных домов. К тому моменту, когда женщина оказалась на твердой земле, точнее, на заиндевевшем грязном асфальте, переулки сверкнули фары, неприятно напомнив ей о преследователях. Но в этот раз обошлось. Старый баро замер рядом с ней, тихо урча мотором, а за рулем мина увидела улыбающуюся физиономию Рида Ван Лоу. Дверь машины гостеприимно распахнулась, и на Йору Лиден пахнуло теплом прогретого салона и тонким запахом хорошо выделанной кожи. «Садитесь, Йора, это такси доставит вас в любую точку города. Сегодня бесплатно!» Усмехнулся Рид, приглашающий похлопав ладонью по соседнему пассажирскому сиденью. Успевшая продрогнуть за время поездки на кадавре, мина скользнула в салон и, захлопнув дверь, расслабленно вздохнула. «Неужели ушли?» — проговорила она в пустоту. «Почти!» — кивнул Ван Лоу, переключая рычаг, и Барро медленно попятился задом прочь из проулка. «А ваши кадавры? Так и бросите их?» — поинтересовалась Мина, когда автомобиль оказался на пусти слабо освещенной и пустынной по позднему времени, но все же нормальной улице, точнее набережной, а не в переплетении узких проулков старых кварталов. «Они и сами доберутся до места, как только разделаются с преследователями», — мотнул головой Рид и, чуть подумав, добавил. «Если у тех, конечно, не хватит ума сбежать первыми». «Как?» — удивилась женщина. Иван Лоу кивком указал на пустую дорогу перед носом Барро. «А вот так». Перед машиной мелькнул смазанный силуэт, в котором Йора Лиден скорее угадала, чем узнала, четырехлапую форму доставившего их сюда кадавра. Боевой голем с удивительной скоростью перемахнул через дорогу и, оттолкнувшись лапами от каменного ограждения набережной, сиганул в воду залива, на ходу превращаясь в металлический шар. «Итак, дрожайшая, куда вас вести?» осведомился Рит, когда женщина, наконец, отвела взгляд от океана. Гротмур Страат — проговорила она и, чуть помолчав, все же задала терзавший ее вопрос. «Йор Ридан, скажите честно, почему вы не ушли один? Вы же не питаете любви ни к империи, ни к компании, как вы нас назвали, кучки бедующих мятежников, да?» Мина Лиден проводила взглядом уезжающую машину Ридена, и, дождавшись пока та, словно на прощание, подмигнув красными огнями стоп сигналов вскроется за поворотом, открыла тяжелую подъездную дверь, ведущую в холл небольшого доходного дома, притулившегося на углу Градмуур-Страат и шестой аллеи. Скромная квартира на третьем этаже встретила свою временную хозяйку тишиной и темнотой, тут же разогнанной светом зажженных настенных светильников. Бросив клач на журнальный столик, Мина обессиленно опустилась в кресло и, скинув с ног изрядно пострадавшие во время побега туфли, буквально на минутку откинула голову на высокую спинку. Закрыв глаза, женщина помассировала пальцами виски и вздохнула. Беготня по лестницам под аккомпанемент выстрелов и взрывов далась ей совсем не так легко, как хотелось бы. Возраст. А ведь когда-то... Рехнув головой, чтобы избавиться от невовремя кативших воспоминаний, Мина, наконец, взяла себя в руки, нехотя поднялась с кресла и, кое-как справившись с собственной ленью, поплелась в ванную комнату. Как бы ей не хотелось плюнуть на все и просто нырнуть под одеяло, женщина прекрасно понимала, что если сейчас не примет расслабляющую ванну и не обработает ноющее тело мазями, а утром организм отомстит своей хозяйке болью в натруженных с непривычки мышцах, мигренью, и Девол еще знает, какими недомоганиями. А времени на то, чтобы в волю поболеть, у Мины нет. Не после сегодняшних приключений. Погрузившись в горячую воду, женщина блаженно прикрыла глаза и позволила, наконец, уставшему телу расслабиться. А пока сдобренная солями вода вымывала из организма напряжение последних часов, разуминный Лиден старательно работал над полученной сегодня информацией. И прежде всего она вынуждена была признать, что основная миссия, ради которой ей пришлось покинуть свое прежнее место жительства, оставить без присмотра соратников покойного мужа и проделать долгий путь из Старого Света в Новый, провалена. Причем провалена она была бы и без каких бы то ни было усилий со стороны той Третьей Силы, чья воля явственно прослеживается за всеми неприятностями, что сопровождают исполнение порученного мини-задания. О да, она прекрасно поняла, что Ридан Ван Лоу совершенно не желает сотрудничества с Империей. Выдвинутые им требования суда над Адмиралом Ириенталем и отмены своего приговора явственно об этом свидетельствуют. Йорриден не дурак и прекрасно понимает, что империя ни за что не выполнит его ультиматум. Судить героя, пусть и проигранной войны, но уже вписанного в скрижали истории и наградные листы, да имеющего немалое влияние при дворе, на это никто не пойдет равно как и император никогда не признает утвержденный его именем приговор незаконным пусть даже сам его величество этого приговора в глаза не видел подобное действие поставит под сомнение справедливость суда императора а следовательно и сам институт имперской власти а значит отмене приговора не бывать вообще если говорить о справедливости окажись мина в подобной ситуации Она и сама всеми силами отбрыкивалась бы от любых предложений о сотрудничестве со стороны государства, так поступившего со своим верным подданным. И как уговорить Ридана изменить отношение к империи, она просто не представляет. Надавить? Не тот случай. Нет, если бы речь шла о единоразовом сотрудничестве, такой подход мог бы сработать. Но в том-то и дело, что империи Ридан ван лоу нужен на постоянной основе. Уж слишком редок талант запредельщика разбрасываться таким просто преступно. И так за время войны потеряли больше 70% специалистов. А их и было совсем немного. Все же политика прошлых веков, построенная на врожденной ненависти эльфов к запредельщикам, изрядно проредила роды носителей этого древнего знания. Выпало ли всех, до кого дотянулись, а кого упустили, оболгали в своем эгоистичном страхе перед тенью старой империи, превратили запредельщиков в страшилку для империи нынешней. А когда спохватились, было поздно. Не осталось школы, потерян огромный пласт знаний, опасных знаний, несомненно но нужных, как показала все та же война с северянами. И ведь, казалось бы, еще сотню лет назад власти империи поняли пагубность такой политики, осознали, принялись исправлять то, что натворили эльфийские снобы за прошедшие века. И вдруг наткнулись на противодействие. Вопрос — чье? Кто-то из старых остроухих консерваторов старается? Или это происки все того же северного соседа? Если первое – плохо, значит верхушки империи нет согласия на эту тему, что сулит проблемы в отношениях властей светских с властями магическими. А в споре царедворцев с кругом магов и о стабильности в политике империи говорить не приходится. Если же здесь постарались северяне, то дело еще хуже. Потому что в этом случае придется признать, «Разведывательные структуры союза чувствуют себя в секретных службах империи, как у себя дома. Говорят, что хотят, и ничего не стесняются. В общем, куда ни кинь, всюду клин». Протянув руку, Мина взяла с туалетного столика бокал и, сделав глоток игристого, по самую шею погрузилась в горячую пенную воду. «Завтра. Она подумает обо всем этом завтра» а сейчас ей нужно успокоиться, расслабиться и привести себя в порядок. Учитывая события этого долгого дня, совсем скоро ей понадобятся все силы, на какие только способен ее старый потрепанный организм. А, может быть, все же пришла пора воспользоваться дарованным ей правом на омоложение? В имение Шануш Рид вернулся глубоко за полночь. Бару замер у запертых ворот, но стоило охраннику убедиться, что за рулем машины находится в Анлоу, как чугунные створки разошлись в стороны, и под колесами седана заскрипел заиндевевший щебень подъездной дорожки. Несмотря на позднее время, в главном доме поместья все еще горел свет, и в окнах то и дело мелькали тени до сих пор не спящих обитателей. А стоило Риду оказаться в холле, как рядом нарисовался глава охраны поместья. Он коротко приветствовал припозднившегося гостя и уведомил, что того ожидают в кабинете главы семьи. Брен? «Не только!» Коротко рыкнул Абул, жестом предлагая Риду следовать за ним. «Понятно!» — вздохнул Ван Лоу. Старика опять мучает бессонница, и он решил поделиться этой радостью с окружающими. «Если бы!» Неожиданно благодушно прогудел начальник охраны. «К нам тут странные гости пожаловали. И вот уже часа три мы пытаемся понять, что им нужно». Веляют, удивился Рид. «Молчат!» — Так же коротко ответил Абул, останавливаясь перед дверью в кабинет. Но когда Рид взялся за дверную ручку, чуть его притормозил. «Если бы не просьба кое-кого из Сената...» Харкон даже на порог не пустил бы этих пижонов. Но, Ридон, если тебе не понравятся их предложения, или они сами, смело шли круглоухих в эльфийские леса. Семья поддержит. Понял. Медленно проговорил Ван Лоу, и, тряхнув головой, открыл таки дверь в кабинет. Но прежде чем перешагнуть порог, благодарно кивнул Абулу. Спасибо, я запомню. «Не за что!» — хмыкнул тот и, развернувшись, потопал прочь. «Странно. Казалось бы, в присутствии незваных гостей начальник охраны просто обязан находиться при главе семьи, а здесь...» Рид проводил взглядом удаляющуюся фигуру Абула и, пожав плечами, все же перешагнул порог кабинета. а Вот, наконец, и он!» Приветственно кивнув бывшему техфеинтригу, громогласно объявил Брен, кажется, вновь нацепивший маску балома Учитывая, что по-хозяйски устроившийся за столом Харкон и глазом не повел на ужимки сына, орки явно играют в одну игру. Интересно только зачем? Разве вам с даме остался хоть один разумный, не слышавший о смене главы семьи Цатти? рид с любопытством окинул взглядом четырех гостей, ради которых Харкон и Брэн разыгрывали этот спектакль, и вынужден был признать, что эти как раз вполне могли оказаться не в курсе дела. Военная выправка устроившихся в гостевых креслах людей просто-таки бросалась в глаза. За исключением одного из них. Но и он старался не выбиваться из общего стиля. Одинаковые короткие прически, идентичные костюмы, недешевые, но сидящие в равной степени отвратительно на подтянутых атлетичных фигурах. Да они даже положение тел сохраняли одно и то же. Будто не в мягких креслах сидят, а на колу поудобнее устроиться пытаются. «Добрый вечер, господа!» Ван Лоу коротко кивнул гостям Цатти, и те молча ответили ему тем же. «Синхронно. Точно». «Армейцы. Не рядовые и не унтеры. Офицеры, но младшие. Нет в них обер-офицерской вальяжности, а для генеральских эполет слишком молоды. Господин Харкон, Аблу сказал, что вы ждали меня?» «Именно так, Рид, именно так!» Растянул губы в резиновой улыбке старый орк, продемонстрировав окружающим пожелтевшие, но все еще крепкие клыки. «Эти господа настаивали на вашей встрече, и я позволил себе предложить им гостеприимство моего дома». «Понятно», — протянул Ван Лоу, вновь поворачиваясь к армейцам. «Итак, господа, кто вы и что вам нужно от скромного инженера?» «Капитан Ван Тор, к вашим услугам, Ван Лоу». Я представляю интересы комиссии Боусона и имею к вам несколько вопросов, которые хотел бы задать наедине. Разлепив губы, произнес предводитель четверки. Тот самый, что старался не выбиваться из общего стиля своей компании, и именно из-за этой старательности и был опознан Ридом как штатский. Порой слишком хорошо, тоже нехорошо. Комиссия Боусона? Дело изумился Рид. «Сенатор как-то узнал, что я думаю о его законодательных инициативах?» «Простите?» Ван Туорномик сбился. «Ну, Боусон», — развел руками Ван Лоу. «Тот самый идиот, что протолкнул в Сенат акт своего имени, запретивший продажу алкоголя в республике». «Мы здесь по другому поводу, Ван», — нахмурился капитан. И, смею заверить, в ваших же интересах прекратить ломать комедию и начать искренне сотрудничать с комиссией. «Знаете, капитан!» — протянул Рид. «Меня так и подмывает задать вам один вопрос. Абсолютно детский, каюсь». «Какой же?» — прищурился Ван Тор, явно ожидая от собеседника некой глупости. И тот его не подвел. «А то что?» — широко улыбнувшись, с готовностью проговорил Рид. «Отвечу вам также по-детски, Ван Лоу», — ощерился мелкими зубками капитан. «А то у вас будут очень большие проблемы». «Морду набьете?» — непосредственно поинтересовался Рид. «Можем и морду?» — согласно кивнул Ван Туор. «А можем...» и законопатить в самую вонючую тюрьму республики. Зависит от степени вашей искренности в сотрудничестве с комиссией. Капитан, когда сенатор просил разрешения на ваш визит в мой дом, он гарантировал неприкосновенность моего гостя, проскрипел Харкон, сверля Ван Туоро злым взглядом. Я лишь обрисовываю вашему гостю возможные перспективы. Индифферентно пожал плечами к капитан. «Уж вы-то, господин Харкон, должны понимать, что государство — не дворовый хулиган, с которым можно потолкаться плечами и разойтись краями без каких-либо последствий». «Бренна, проводи этого идиота к выходу!» — вздохнул старый орк. «Не раньше, чем мы поговорим с Ван Лоу», — тут же заявил капитан, делая знак своим помощникам. Те дружно вскочили на ноги и замерли на полушаге, оказавшись под прицелом сразу трех стволов. Монструозной гаубицы в руках Брена и двух Бальсена Фрида. Каркон же направил ствол своего револьвера непосредственно на Вантуора, отчего тот заметно побледнел. — Капитан, я гражданин республики. И честный налогоплательщик. То есть я тот, кто платит вам жалование. Так вот, капитан, я не терплю хамства от своих сотрудников, не стану терпеть его и от вас. Забирайте своих мартышек и уматывайте отсюда, пока я не решил, что вы самозванец нарушающий гарантированную мне конституции неприкосновенно частной собственности, и не поступил с вами так, как того заслуживает злодей, пробравшийся в жилище благонамеренного гражданина. Проще говоря, уматывай отсюда, пока я тебя не пристрелил. Я сотрудник комиссии Сената. Медленно. Чтобы не спровоцировать Орка на выстрел, поднявшись на ноги, проговорил Ван Туор, но закончить фразу не успел. «Вон!» — рыкнул Харкон, и кабинет заполонился ворвавшимися охранниками поместья. Дождавшись короткого, явно недовольного кивка командира, подчиненные Ван Туора также нехотя подняли руки вверх и позволили вывести себя из кабинета главы семьи Цатти. Странно все это, пробормотал Брен, проводив взглядом исчезнувших за дверью смутьянов. Столько времени просидеть в ожидании Рида только для того, чтобы устроить скандал. Может я просто вывел его из себя? пожал плечами Ванлоу. Эту рыбу, приподнял бровь Харкон. Он три часа сидел в этом кресле и даже виду не подал, что его не устраивает столь долгое ожидание. Нет, Ридан, он позволил тебе вовлечь его в конфликт. А вот зачем ему это было нужно, я пока ответить не смогу. «Зато, кажется, я знаю, кто может», — произнес Брен. «Сенатор», — пожевав губами, Харкон кивнул. «Не факт, конечно, но спросим. Амадей мне сильно задолжал, а его люди осмелились угрожать моему гостю в моем же доме. Не отвертится старый слизень». «Амадей?» — не понял Рид. «Сенатор Боусон, участием в комиссии которого хвастался этот пижон». Махнул ручищей в сторону двери Харкон. «А что за комиссия, кстати говоря?» — осведомился Рид. Орки удивленно переглянулись и с недоверием уставились на бывшего техфиинтрига. «Что?» «Комиссия Боусона. Это республиканский аналог имперского круга магов». Брент все же ответил на вопрос Ван Лоу. «Временный, понятное дело. Но иногда, мне кажется...» что северяне правы, когда говорят, что нет на свете ничего более постоянного, чем что-либо временное. «Дела!» — протянул Ван Лоу, пытаясь понять, где он умудрился перейти дорожку республиканским магам. И как-то неуютно ему было от тех догадок, что первыми лезли в голову. Совсем неуютно.